А он в Тинти работает! Э, да уж третий месяц, как на ликероводственном заводе устроился. Ну и как, нравится ему? А, ну, Бог его знает, он и все домой не приходил. <святый вы> <святый вы> Забелевывает! Ну, желтый значок! По коням. Ой, опять по коням, а? Ну пан атаман, можно хоть раз в жизни по девкам, а? В даме посетитель Извините, сударь, мадам не может к вам выйти Она сейчас принимает ванну Хе, <свят> еще страшно, я умею плавать <свят> Двое поехали на рыбалку И упились в дым <свят> Наутро вылезают из палатки А за палаткой все поле перепахано И сети стоят Весь Ты чё ты ты где вчера сети поставил? Посмотри, Миха! Где ты вчера греб, там я и ставил. Семана! Ничего, нравятся три вязьи Какие? Лицо и грудь